Необходимость сопереживания Есть еще один аспект, важный для успешной работы с изгнанниками. Вы должны не только поддерживать дистанцию с изгнанником, но и ощущать сострадание и связь с ним. В отношениях с изгнанником, в отличие от отношений с защитником, одних проявлений любопытства и открытости недостаточно, так как сострадание жизненно необходимо для его освобождения от страданий. Пребывание в пространстве «я» с изгнанником требует сопереживания и чувства близости. Вначале можно испытать лишь любопытство по отношению к изгнаннику, но, выслушивая его рассказ о переживаниях и его историю, вам придется стать свидетелем его боли, зачастую невыносимой. Это естественным образом откроет ваше сердце, если ничто не будет этому препятствовать. Рассмотрим разницу между сопереживанием и эмпатией, а также их взаимосвязь. Эмпатия — это эмоциональный резонанс с чувствами другого человека или чувствами изгнанника. Сопереживание — это чувство любящей доброты по отношению к страдающему человеку или изгнаннику. Эмпатия часто приводит к сопереживанию. Чужая боль находит у вас отклик, а это подпитывает ваше сопереживание этому человеку. Поэтому часто вы испытываете оба чувства. Однако важно понимать и разницу между ними, в том числе проявляющуюся в вашем общении с изгнанником. Если вы чувствуете лишь эмпатию к изгнаннику, без сопереживания есть риск слияния с ним из-за эмоционального резонанса и потери контакта с «я». Сопереживая, вы отделены от изгнанника, при этом ощущаете любовь к нему и заботу, что помогает вам оставаться в состоянии «я». Сопереживание крайне важно в работе с изгнанниками. Их боль настолько необъятна и мучительна, что им может быть сложно довериться вам, не ощущая этого мягкого и деликатного качества. Когда мы чувствуем сострадательную поддержку друга, мы чувствуем себя в достаточной безопасности, чтобы открыть наши самые уязвимые места. Наши изгнанные части чувствуют себя так же. Им необходимо наше сопереживание, чтобы выйти на свет и проявить себя. Они не только хранят в себе боль от детских ран, но и чувствуют, что мы их обижаем и отвергаем, так как мы действительно их отталкиваем и годами не пускаем в нашу внутреннюю семью. И это только усугубляет дело. Их оскорбляли в юности, а затем их отвергли мы, не сумев справиться с их болью. Они стали вечными изгнанниками. К счастью, сопереживание — это естественный человеческий отклик из состояния «я» на страдания других. В ходе ВСС-сессии «я» дарит изгнаннику возможность выйти на свет после долгих лет заключения в подвале. Когда «я» сочувственно наблюдает за страданиями детской части, изгнанник тронут и признателен за то, что, возможно, в первый раз на него обратили внимание наконец-то он не один. Исследуя свои чувства по отношению к изгнаннику, вы иногда будете осознавать, что он настроен нейтрально. Вы отделены от него, но не испытываете особой любви или близости. Вероятно, это происходит по причине вашего слияния с обеспокоенной частью, желающей сохранить дистанцию с изгнанником или с частью, желающей все анализировать или контролировать. Попросите эту обеспокоенную часть расслабиться и позволить проявиться вашей естественной способности устанавливать связь и чувствовать сострадание. Если она не хочет этого делать, спросите ее, что страшного произойдет, если она это сделает, и работайте с ее опасениями так же, как и с опасениями других защитников. Как только она успокоится и позволит вам ощутить естественную заботу об изгнаннике, вы сможете узнать больше о его боли и негативных убеждениях и развить с ним близкие отношения, готовя почву для последующих терапевтических мер.